Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Роман Ильин, и сегодня я прочитаю вам несколько стихов. Это будет в контексте а, неких аудиочтений, и стихи будут из моего последнего а, поэтического сборника «Скобы 2014. Конец 2018 года», который можно увидеть вот здесь. Его предыдущая часть, то есть стихи, которые написаны в 2018 году, в начале его представлены на, на сборнике в белого цвета, грубо говоря, и э, ну, просчитанных сегодня не будут. А также э, хочу сказать, что стихи эти можно услышать на аудиомузыкальном сборнике и Скоба 2018, и Скоба 2014, и последний сборник со стихами 2014 года сейчас находится в процессе изготовления, поскольку... Это занимает довольно длительное время. Итак, скобы, 2014 год. Как ожидание тянется обычным желанием, если б не туда уйти, а там не верить? И верно, не там и не больно.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 И как-то похоже на родича издали. Она верила в нечто, пока ни во что ее ставили. Потом она стала нести, что осталось, пока не устала. А он все смотрел и сам в нее верил, на шаг вперед шел. Подвинь себя. Встань справа, спиной к выходу. Не думай, не столкну. Но не выпущу оттуда. Там встану сам спиной. Будем вместе, но по разные стороны. Куда смотришь? Поверни бинокль. Дальше. То, что больше, то казалось. Там же, только меньшее.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 Позволь, спрошу, пока сижу... Снова прошу прощения. Позволь, спрошу, пока сижу к лицу тебе лицом. Жила ты честно, знала ты, что не нужна ты никому, ни тем, кто там, ни тем, кто рядом. И вот тогда, когда придет расплаты час, ты встанешь на колени перед другом, Богом. Ты будешь слезы лить, просить Или, закрыв глаза, умрешь. Я так жила тебе назло И знаю, ни ему, ни тем Ответа я держать не стану И смерть приму, когда устану жить И не желаю быть, как ты И так с такой душой Кирпич жизни или давит, или строишь. И ты поднимай, кинь со стены. И, кстати, ты ее не строй. Разобрать налом все сможешь. Строй свой дом. Твое развитие двигалось с завистью к чужому величию, умению и личности. Такие люди, как подошва. Или стертая суперобложка, Останутся на полке, Выделяясь ярким корешком, Без названия и содержания. Красный ствол Дым бил чуть раньше, Он на поляне сел. Враг сбит, пора на свет. Пока тут мир настал, Но все равно прицел направлю, Пусть ловит всех, Кто мой покой нарушит скоро. Как? Внутри была сажа? Теперь и снаружи. Растер лицо. Ты дождись. Твоим светом омыться спешу. Я обратно. Почти уже выжил. И он пошел в пеке, за тем, Кого вниз сам послал, не зная. Земля все ближе, брат в огне, И в нем решил он гореть, И в нем решил гореть он вместе, И в смерть летя, всегда в чужую, И в этот раз себя сгубил вдвойне. Рука слетела, глаз ослеп Поле согнулось травинка к травинке, А на изнанке кости и кости Бежавших, идущих, уставших в траву лицом. Вдоль лета лежит вдоволь хлеб морем, Сам в воле тонешь. Вой был, закован в снег, Теперь эхо по ветру. Так как в лето шли не вместе и другой дорогой, Потеряли друга, время, и вышли к осени, И, наконец-то, я устал от посредственности и тумана. Если друг отказался вдруг, В нужный час для тебя не спас, И когда ты упал, сел на грудь, О беде знал, закрыл глаза — Значит, рядом с тобой пустота. Человека в ней нет, чужой. Если силы остались, иди. А беда твоя будет с тобой. Не проси, не зови, неси. Не забудь, кто ты сам и он. Не проси, не прощай и не мсти. Всех могила исправит потом. Тебе... Как цветы, я принесу колючих веток. Сам не уцепился, дерзни не уцепиться ты. Гнилое бревно больше не ждет своего леса. Измени убогому, замышляет родина, Там в толпе красивее стоит, Как на картинке народного певца. Он-то знает толк в трех красках. Бог, любовь, отец и площадь. Выстрел, страх, толпа, война. Слово, слово, слово, слово. Слово то, рифма одна. Из чего черпать ты будешь, если прожито все мимо? Зря проведено тобою И забыто время. С ним былое. В нем твой опыт. Начитаю стопку книг я. Буду умен, но бездвижен. Быстр, широк, С плитой под мышкой. Что год, то месяц. Время есть, но правда мало. Лишь учесть, что месяц В часе на минуту Закрой глаза. Ты встал давно, все птицы спали. Пускай лежит твое чело, не встали в матери руках. Я знаю, стол и женщин Лона не стали поводом тебе Оставить долг, затупить совесть, Пройти в тепло, остаться в нем. Я жизнь твою храню издалека. Крипло крикнул «Холод! Нам на руку!» — сказали вражьи морды. Ну что ж, мне тоже по роду. В холоде не умер я ни разу. Пусть идут. Сухожилия резаны тяжестью лезвия. Нервы замотаны тяжестью тряпками мужества. Грязно вокруг. Мир как стояло, вдруг стал. Не люди, даже те, что названы, что названы другами. Так ради чего, кого, ложить свою голову? Маргай, не обманешь, насквозь все я вижу, душа твоя волчья, а шаг твой известен, не сдержишь удара, но меч твой достоин ответить. Был друг, был меч, был глаз наточен. И точные руки время не брало, но оно было. Теперь точно водой с дружиной в твердь ушло. Он шел сквозь бор меж сугробов. Навьючен был конь не в добычей, делами, Зима. Ну-ка, где я? Вот тут. Нет, там нету. Желает запутать. Мороз ворчит к лету. Так что же? Тут где-то дорога. Увидим. Поможем. Время верит, что не зря мы столько времени бродили только стойкость и примеры от себя к себе толкали мы прошли пустоты рая на краю бывали рядом и пытались ждать домая и ты скажешь я не знаю стоит будущее шага шаг на месте хуже вместе чем дорога стоя рядом не велит нам век вернуться или вижу столько мало Столько надо, надо ставить, Только тень, боюсь, утянет Все улыбкой вниз. И точно, тайна, ложь, Во мне забава ей. Омовение волнами, След прибоя перед нами Нес Нептун красу свою. И не сманило, Она камнем не губила, не звала. Утром вспомню, что там было. Дно на всех. Одна своя. Проведем черту и пройдем от и до. А надо? Можно посмотреть. Выстрадать не свое, и правду, и нет. А там.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 Брать наскоком соков мало. Лучше с заступом на защиту встать. А нам нельзя дышать? Мы рыбы? Нет, вы рабы, пока не трупы. Как под конец. Все стало легче сказать. Как перед жерлом стоять и знать. А если близко конец, то... Что же меня тревожит? В трубу воет дождь, И мокро сидеть на печи. Сгорел весь мой дом. Не емели я, кричи, не кричи. Там билось, не хочется банальности, Но солнце, менее не скажешь. Тепла хватало и на клетку, и миру, И стала она просыпаться с рассветом, Светить всем тем самым, Кто слепо все смотрит на стену, На ноги, на шаги назад. Воздушные волны колеблют своды, И медью написан пышущий день — Касание крыла и поднятые бороды, то солнце играет, то вороны тень. Нечего складывать в лукошко, содна его страх, и место все занято страхом тем собранным, а он-то живой, а он будто дрожжи, все лезет, все пенится. Братья, брань, бог ты, топоры до да лопаты, огонь, ты наш друг, жизнь его наша плата, плата не деньгами, плата невестами, там они, в куче, бери прелестнее. Солнце всходит на закате, нет, ни ночи на рассвете. В свете вечном смысла нету, нету тени, нет просвета. Побежали нервы, уходить пришлось бы первым, как бы часы не шли на месте. И иногда завод срывался, день взрывался, а так много прошло. Главное, чтоб не люди горели, а чтоб не люди. Сидели в котлах. Кругом галактики Кольца кидают на вертел центрального. Взвешены стороны. С кем ты? Закрыты ворота. Потуплены взоры. Прощание спеты. Туманы спустились. Мы сами нашли ту, и та нам сказала идти по своясе. Сама она станет искать нас отныне. Вы там только ждите. Она на бумаге, в миру тень ведомая. Ветром раздует, листья разлетятся в разные стороны. Останутся сучья до да всклочены вороны. Они говорят, там нельзя оставаться. Вставать! Ведь остыть тут нельзя. Перед событием влазы встали, Воздух напрягся, и кормы, и носы, И точены шпаги, Но сильно измучены парусы и стяги, И пройден момент напряжения снова, И смотрит команда в конец тому шторму. что-то о жизни. Им руки развязаны, заново крашены, сбито заборами, сходится все спинами черными, сводится все силами нашими. Там раньше был родник священной правды, теперь стоит расчет чужих бойцов. Стоят мосты твои, как стены переправы, И трубачи молчат гимны отцов. Так стал ты, сапог-то твой, в и не вязнет Ее любви и липкой, и густой, как сон, где ей не место. Теперь точка. Там без продуху машут флагами, Там без продуху чешут строчками, Там все стали за лишним лишнее. Там на шаг вперед идут в ногу все. Перепахано на все поле. Дед в канаве, дом в огне. Боже, сколько нам неволи ты послал, Как месть стране! А он звонит. Остывший гной течет. Течет оно. Но он похож, не скажешь ничего.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 Здесь дом ваш, хоть и в пути вас не оставлю, И в путь последний провожу. Не смело их держать, сыны свободны, Не зато ли страданием покрыта воля, А воля слабых, но свободных, Света, как свят и дом, и имя. Тревоги сторона во строге лишняя. Хоть люди и храбрятся, тревога ждет в тени, тревога силы копит, ни сзади и не спереди внутри грызет унылых, Точит иных, кто сдался. Слепит солнце, ты, как слепень, в коже греешь, слепнешь, с кровью слился. Словно любишь. Забыл дом. Друг стоит. Иди! Веди. Но знаю, выведешь меня Не в дом, Но ночью в поле. Как квадрат, Страна к стороне, Почти так, как, как в сказке.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 Не мои сильны, все лесть его, и путь наш вниз. Закрой, увидишь свет, на свете есть твой путь, и пусть, пока ты слаб и страшно, пусть отступит все с тобой. Коса ляжет в ворот, кружит ворон коса, стынет сила ваша. О победе песня. Не обоборован, прошу прощения, не обоборванных поют, а крепких кровью каплями, не тех, кто с улыбкой.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 Тот мир сосан, висит на веревке, который конец держит он, И цены нет у шара. Сзади идут, крадутся иногда, Но, ну, в общем, с бубнами и бегом. И главное, глаза не обманут, Где враг хитер, но честен к бою. Вот и сидим с потушенным светом, зато ведь одни мы такие же в мире. А я, говорит, лежа летаю с ленью под руку. Она меня вверх взводит, на шесть заводит и уснуть не дает. Слежали уже много миль одеяла, но если не вместе, приходится спать. Переломы и подъемы, Колышки и крепости, Пустоши и вышины, Цели и провалы Шли годами, А мы за ними Следом Цепи шли. Птица серая Радость несла Из гнезда, А прилетев, видела Все на вершинах деревьев повисло, И голые лететь к людям осталось. Так не шепотом скажется туча Над ждущими дождь муравьями, Огнем, каждый день выползающих, Роющих ямы для галок с воронами. Сзади... Роют ямы люди, не для битвы, для друзей. Громко скажем, мы там будем, сядем, вместе веселей. И жизнь уйдет, ямки забьются, все новым мальчиком или бывшей девочкой. Цветы сереют, тенясь со звездами. А ты одна, сидеть и помнить юность. Ясно? С гнилью лист, за листом иск, за иском суд, за судом стук и, рель и рельсов длинный святый звон.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 Наступает, снимает она сама летнюю побелку. Мне ни камней, ни стен не видно, но пахнет она осенью, и даже отходить не нужно ничего. К стенке! Мать! Отца и этим лицом к лицу делать детей, потом стену на середину, в сад в лес ребенка, собаку за простынями следить за всем свышки, за нею след светлое будущее. Итак, на этом конец части со стихами 2014 года и э, теперь стихи конца 2018 года.